Глава шестая. Летний день. Мысль о сыне почти не покидала Джолиона со времени его первой прогулки с Ирэн в Ричмонд-парке. Он не имел о нем никаких известий. Справки в военном министерстве ни к чему не приводили, а от Холли и Джун он не надеялся получить что-нибудь раньше, чем через три недели. В эти дни он почувствовал как неполные его воспоминания о Джоли и каким он в сущности был дилетантом-отцом. Не было ни единого воспоминания о том, как кто-нибудь из них рассердился. Ни одного примирения, потому что не было никаких ссор, ни одного задушевного разговора, даже когда умерла мать Джоли. Ничего, кроме полуиронической привязанности. Он слишком боялся связать себя чем-нибудь, лишиться своей свободы или помешать свободе своего мальчика. Только в присутствии Рен он испытывал чувство облегчения, но и к этому чувству примешивалось все усиливающееся ощущение того, как он раздваивается между нею и сыном. С Джолли связывались чувства непрерывности бытия и те общественные устремления, которые так глубоко волновали Джолиона в юности и позже, когда мальчик его учился в школе, а затем поступил в университет. Это чувство обязательства перед ним, которое требовало, чтобы отец и сын взаимно оправдали то, чего они ждут друг от друга. С Рен было связано все его преклонение перед красотой и природой, и он, казалось, все больше и больше переставал понимать, что говорит о нем сильнее. От этого оцепенения чувств его однажды грубо пробудил некий молодой человек со странно знакомым лицом, который, видя рядом с собой велосипед и улыбаясь, подошел к нему на дороге, когда он как раз собирался в Ричмонд. «Мистер Джолиан Форсайт, благодарю вас!» Сунув в руку Джолиона конверт, он вскочил на велосипед и уехал. Джолион, удивленно распечатал письмо. «Отдел завещаний и разводов. Форсайт против Форсайт и Форсайта». За чувством отвращения и стыда мгновенно последовала реакция. «Как? Ведь это как раз то, чего ты жаждешь. И ты недоволен». Она, вероятно, тоже получила такое извещение, и нужно поскорее увидеть её. Дорогой он пытался обдумать все это. Забавное все же дело. Ибо, что бы там ни говорилось про сердце, в Священном Писании все-таки, чтобы удовлетворить закон, требуется нечто большее, чем простое вожделение. Они могут отлично защищаться в этом процессе, или, по крайней мере, с полным правом попробовать сделать это. Но мысль об этом была противна Джолиону, если он фактически не был ее любовником. Мысленно он был им, и он знал, что она готова принадлежать ему. Это говорило ему ее лицо. Не то чтобы он преувеличивал ее отношение к себе. Она уже пережила свою большую любовь. И он в его возрасте не мог надеяться внушить ей такое чувство. Но она ему доверяет. Она привязалась к нему и чувствует, что он будет ей опорой в жизни и, конечно, она не заставит его защищаться в этом процессе, зная, что он обожает ее. Нет, слава богу, у нее нет этой невыносимой британской щепетильности, которая отказывается от счастья ради удовольствия отказаться. Она будет рада возможности почувствовать себя свободной после 17 лет умирания заживо. Что же касается огласки, этого уж не избежать и если они будут защищаться, это их не спасет от позора. Джолион чувствовал то, что должен чувствовать настоящий форсайт, когда его частной жизни угрожает опасность. Если по закону его полагается повесить, пусть это, по крайней мере, будет за дело. А давать показания под присягой, что ни единого жеста, ни даже слова любви никогда не было между ними – казалось ему более унизительным, чем молча признать себя виновным в адюльтере. Гораздо более унизительным, принимая во внимание его чувства, и не менее мучительным и тягостным для его детей. Мысль о том, что он должен будет отчитываться перед судьей и двенадцатью английскими обывателями в своих встречах с нею в Париже и в прогулках в Ричмонд-парке, внушала ему отвращение. Лицемерие и жестокость всей этой церемонии, вероятность того, что им не поверят, и одна только мысль о том, что она, которая для него была самим воплощением красоты и природы, будет стоять там под всеми этими подозрительными, жадными взглядами, все это казалось совершенно нестерпимым. Нет, нет, защищаться это только доставить удовольствие Лондону и повысить тираж газет. В тысячу раз лучше принять то, что посылает Сомс и боги. Кроме того, думал Джолион, стараясь быть честным с самим собой. Кто знает, долго ли я мог бы выдержать это положение вещей даже ради моего мальчика. Во всяком случае, она хоть наконец высвободит шею из петли. Поглощенный всеми этими размышлениями, он почти не замечал удушливого зноя. Небо нависло низко, багровая с резкими белыми просветами. Тяжелая дождевая капля шлепнулась и оставила маленький зверообразный след в пыли на дороге, когда он входил в парк. Фью! протянул Джолион он, и гром. Я надеюсь, что она не вышла мне навстречу. Сейчас польет, как из ведра. Но в ту же минуту он увидел Ирен, подходившую к воротам парка. «Нам нужно бегом спасаться в Робин-Хилл», — подумал он. Гроза пронеслась на пол-три в четыре часа дня, доставив приятное развлечение клеркам во всех конторах. Сом спил чай, когда ему принесли письмо. «Дорогой сэр, Форсайт против Форсайта и Форсайта. Согласно вашим указаниям, имеем честь сообщить вам» что мы сегодня лично уведомили в Ричмонде и в Робин-Хилле ответчицу и соответчика по всему делу. С совершенным почтением, Линкмен и Лейвер. Сам с нескольких минут тупо смотрел на письмо. С той самой минуты, как он отдал эти указания, он все время порывался отменить их. Такая скандальная история, такой позор и улики, То, что он слышал от Полти, доказались ему вовсе неубедительными. Он, во всяком случае, все меньше и меньше верил в то, что эти двое переступили известный предел. Но вручение повестки, безусловно, послужит для них толчком. И эта мысль не давала ему покоя. Этому типу достанется любовь и Рен, тогда как он потерпел полное поражение. Неужели уже слишком поздно? Теперь, когда он так серьезно предостерег их, не может ли он воспользоваться своей угрозой для того, чтобы их разъединить? Но если они не сделаю этого сейчас же, подумал он, потом уже будет поздно, раз они получили извещение. Я сейчас поеду к нему и повидаюсь с ним. Сейчас же поеду к нему. И в горячке нервного напряжения он послал за новомодным таксомотором. Понадобится, может быть, немало времени, чтобы сейчас разыскать этого типа. И бог знает, к какому они решению пришли после такого удара. «Если бы я был какой-нибудь театральный осел», — подумал он, — «мне бы нужно было, я полагаю, взять с собой хлыст или пистолет или что-нибудь в этом роде». Вместо этого он взял с собой связку бумаг по делу Мэдженти против Буэйка, намереваясь просмотреть их дорогой. Он даже не развернул их и сидел, не двигаясь, только подпрыгивая и сотрясаясь от толчков, не замечая ни того, что ему дует в затылок, ни запаха бензина. Он будет держать себя в зависимости от поведения того. Самое главное — сохранять спокойствие. Лондон уже начал изрыгать рабочих из своих недр, когда Сомс подъехал к Патнейскому мосту. Муравейник растекался по улицам. Какое множество муравьев, и все борются за существование, и каждый старается уцелеть в этой великой толчие. Должно быть, в первый раз в своей жизни Сомс подумал. Я-то мог бы плюнуть на все это, если бы захотел. Ничто бы меня не касалось. Послал бы все к черту, жил бы как хотел, наслаждался бы жизнью. Нет. Нельзя! Человек не может жить так, как жил он, и вдруг все бросить. Поселиться где-нибудь в Италии, сорить деньгами, потерять репутацию, которую себе создал. Человеческая жизнь — это то, что человек приобрел, и что он стремится приобрести. Только дураки думают иначе. Дураки и еще социалисты. Да распутники. Машина, прибавляя ходу, неслась мимо загородных вилл. Мы делаем миль пятнадцать в час, подумал Сомс. Теперь с этими машинами люди будут селиться за городом. И он задумался над тем, как это отзовется на участках Лондона, которыми владел его отец. Сам он никогда не интересовался этим способом помещения денег. Скрытый в нем азарт игрока находил выход в коллекционировании картин. Автомобиль мчался, спускаясь с горы. Пронесся мимо Уимблдонского луга. Ах, это свидание. Конечно, человек в 52 года со взрослыми детьми, пользующийся некоторой известностью, не станет действовать опрометчиво. Не захочет же он позорить свою семью, думал Сомс. Он ведь любил своего отца так же, как я люблю своего. А они были братья. Эта женщина всюду несет с собой разрушение. Что в ней такое, никогда не мог понять. Автомобиль свернул в сторону и поехал вдоль леса. И Сомс услышал позднюю кукушку, чуть ли не в первый раз за это лето. Они сейчас ехали как раз мимо того участка, который Сомс сначала было выбрал для своего дома, но который бассини так бесцеремонно отверг, остановив свой выбор на другом. Сомс несколько раз вытер платком лицо и руки. И несколько раз глубоко перевел дыхание, словно запасаясь решимостью. «Не выходите из себя», — думал он. «Сохранять спокойствие». Машина свернула на въездную аллею, которая могла бы принадлежать ему. И до него донеслись звуки музыки. «Он и забыл про его дочерей». «Возможно, я сейчас же вернусь», — сказал он шоферу, «но, может быть, задержусь некоторое время». И он позвонил. Проходя вслед за горничной в гостиную за портьерой, он утешался мыслью, что тягость этой встречи в первую минуту будет смягчена присутствием Холли или Джун. Словом, кого-то из них, кто там играет на рояле. И он был совершенно ошеломлен, увидев за роялем Ирен и Джолиона в кресле, слушающего музыку. Они оба встали. Кровь бросилась Сомсу в голову, и все его твердые намерения сообразоваться с тем-то или с кем то разлетелись в прах. Угрюмые черты его предков, фермеров-форсайтов, живших у моря, предшественников гордого Досота, обнажились в его лице. — Очень мило, — сказал он. Он услышал, как тот пробормотал. «Здесь не место. Пройдемте в кабинет, если вы не возражаете». И они оба прошли мимо него за портьеру. В маленькой комнатке, куда он вошел вслед за ними, Ирен стал у открытого окна. А этот чип, рядом с ней, у большого кресла. Сомс с треском захлопнул за собой дверь, и этот звук воскресил перед ним через столько лет, Тот день, когда он хлопнул дверью перед Джолионом. Хлопнул дверью ему в лицо, запретив ему мешаться в их дела. «Итак», — сказал он, — «что вы можете сказать в свое оправдание?» У этого типа хватило наглости улыбнуться. «То, что мы получили сегодня, лишает вас права задавать нам вопросы. Я полагаю, что вы...» должны быть рады высвободить шею из петли. «О, — сказал Сомс, — вы так полагаете? Я пришел сказать вам, что я разведусь с ней и не постою ни перед чем, чтобы придать позору вас обоих, если вы не поклянетесь мне прекратить с этого дня всякие отношения». Он удивлялся тому, что так связно говорит, потому что мысли у него путались и руки дрожали. Никто из них не ответил ни слова, но ему показалось, что на их лицах изобразилось что-то вроде презрения. — Так вот, — сказал он, — Ирен, вы! Губы ее шевельнулись, но Джолиан положил руку ей на плечо. — Оставьте ее! — в бешенстве крикнул Сомс. — ирен вы поклянетесь в этом? — Нет. — Ах, вот как! — А вы? «Еще менее». «Так значит, вы виновны?» «Да, виновны», — это сказал Ирен своим ясным голосом и с тем неприступным видом, который так часто доводил его до бешенства. И, потеряв всякое самообладание, не помня себя, сом крикнул. «Вы дьявол!» «Вон, уходите из этого дома, или я должен буду прибегнуть к насилию». «И он говорит о насилии!» Да знает ли этот тип, что он мог бы сейчас схватить его за горло и задушить? «Попечитель», — сказал Сомс, — присваивающий то, что ему доверено. «Вор, не останавливающийся перед тем, чтобы украсть жену своего двоюродного брата». «Называйте меня как хотите. Вы избрали свою долю, мы свою. Уходите отсюда». Если бы у Сомса было при себе оружие, он в эту минуту пустил бы его в ход. «Вы мне за это заплатите», — сказал он с величайшим удовольствием. Это убийственное извращение смысла его слов сыном того, кто прозвал его собственником, заставило Сомса остолбенеть от ярости. Это бессмысленно. Так они стояли, сдерживаемые какой-то тайной силой. Они не могли ударить друг друга и не находили слов, чтобы выразить то, что они сейчас переживали. Но Сомс не мог и не знал, как он сможет повернуться и уйти. Глаза его были прикованы к лицу рэн «В последний раз видит он это роковое лицо. Можно не сомневаться, в последний раз!» «Вы...» — вдруг сказал он. «Я надеюсь, что вы поступите с ним так же, как поступили со мной. Вот и все». Он увидел, как она передернулась и со смутным чувством не то торжества, не то облегчения толкнул дверь, прошел через гостиную, вышел и сел в машину. Он откинулся на подушке, закрыв глаза. Никогда в жизни он не был так близок к убийству. Никогда до такой степени не терял самообладание, которое было его второй натурой. У него было какое-то... Обнаженное, ничем не защищенное чувство, словно все его душевные силы, вся сущность улетучились из него. Жизнь утратила всякий смысл, мозг перестал работать. Солнечные лучи падали прямо на него, но ему было холодно. Сцена, которую он только что пережил, уже отошла куда-то. То, что ждало впереди, не имело очертаний, не материализовалось. Он ни за что не мог ухватиться, и он испытывал чувство страха, словно висел на краю пропасти, словно еще один маленький толчок, и рассудок изменит ему. «Я не гожусь для таких вещей», — думал он. «Нельзя мне. Я для этого не гожусь». Автомобиль быстро мчался по шоссе, и мимо в механическом мелькании проносились дома, деревья, люди но все это было лишено всякого значения. «Как-то странно я себя чувствую», — подумал он. «Не поехать ли мне в турецкую баню?» «Я... я был очень близок к чему-то страшному. Так нельзя». Автомобиль с грохотом пронесся по мосту, поднялся на Фулхэм-роуд и поехал вдоль гайд-парка. «В Хамам!» — сказал Сомс чудно, что в такой жаркий летний день тепло может успокоить. Входя в парильню, он встретил выходившего оттуда Джорджа Форсайта, красного, лоснящегося. «Хеллоу!» — сказал Джордж. «А ты зачем тренируешься? Ты, кажется, не страдаешь от излишков. Шут!» — Сомс прошел мимо со своей кривой усмешкой. Лежа на спине... И, растираясь, чтобы вызвать испарину, он думал, «Пусть себе смеются! Я не хочу ничего чувствовать! Мне нельзя так волноваться! Мне это очень вредно!»